Информация к размышлению. И.Т.Т. 1927-1940 годы. Судьбы людей зависят от крутых поворотов исторического развития в такой же мере, как нравственные категории, определяющие моральный облик человека, выдвинутого силой закономерностей и случайностей, к лидерству в том или ином регионе мира. Это же распространяется на деятелей науки, бизнеса, культуры. Ибо политика невозможна вне и без этих ипостасей общественной и деловой жизни планеты. Быть бы Сосенсу Бену блестящим филологом, не начнись Первая мировая война. Действительно, сын датчанин и француженки, он с детства владел языками родителей. Поскольку отец его был почетным консулом Франции на вергинских островах, юноша легко выучил немецкий и английский, ибо острова были перевалочной базой судов, не только понятны рыболовецких. Отец отправил Сосенса на Корсику. Мальчик должен знать диалект, на котором говорил великий император. Лишь после этого он разрешил ему переехать в Париж. Там молодой Бен присматривал себе тему для защиты звания магистра. Но в это именно время Белый дом уплатил Дании 30 миллионов долларов. Виргинские острова сделали собственностью Соединенных Штатов, а Сосенс их гражданином. Именно это дало ему возможность отправиться в Пуэрто-Рико, начать там торговлю сахаром, присматриваясь к тому, что происходит на его новой родине, а происходил тогда бум в средствах связи. Гораздо и на просчет выгоды северные американцы быстрее всех поняли, сколь важен телефон в системе дела, объединяющего страну не словом, но общенациональным узлом бизнеса. Сразу же после войны Бен организовал маленькую компанию с претенциозным названием International Telephone and Telegraph и со штаб-квартиры в Пуэрто-Рико и на Кубе, президентом которой стал не кто-нибудь, а граф Оргас, имя которого сделалось хрестоматийным не из-за заслуг его рода, но потому лишь, что образ одного из них запечатлел Эль-Греко, великий испанец духом, пришлый грек по крови. Во время подписания контракта Бен заявил, «Я намерен впредь помогать любому режиму в мире, который готов сотрудничать со мною, и в первооснове которого я вижу динамику и открытую национальную устремленность». Контракт с диктаторским режимом был столь выгоден, что уже через четыре года Бен, получив кредит у Морганов, купил некогда могучую фирму International Western Electric, уплатив прежним владельцам 30 миллионов долларов. Следующим шагом на пути к созданию империи был брак. Он женился на Маргарет Данлап, которая была членом семьи угольных королей. Вскоре после этого он организовал стандарт «Электрицитес Гезельшафт» в Германии, сблокировавшись с могучим АЭГ. Затем купил компанию «Лоренц», входившую в империю Филлипса. После этого подкрался к шведскому «Эриксону». И спустя 10 лет после того, как начал подторговывать углем в Пуэрто-Рико, Бен, ставший к тому времени полковником, обожал свое воинское звание, всячески подчеркивал это, особенно в разговорах с теми журналистами, которым верил, не мог понять, от чего они относятся к этому с юмором, сделался одним из самых сильных бизнесменов мира, занятых в индустрии связи. Именно поэтому, 4 августа 1933 года, одной из первых внешнеполитических акций канцлера Германии Адольфа Гитлера, была встреча в Берхтесгадене с полковником Сосенсом Беном и его специальным представителем в Берлине Генрихом Манном. В результате этой встречи ИТТ получила такие права в Рейхе, которые Гитлер не давал ни одной иностранной фирме. После того, как Бен обменялся прощальным рукопожатием с великим фюрером германской нации, до автомобиля его проводил личный советник Гитлера по экономическим вопросам Вильгельм Кеплер. Я бы рекомендовал вам, полковник, — сказал он, — поддерживать контакт с вашим коллегой, бизнесменом и банкиром Куртом фон Шрейдером. Вы знаете, что наша национальная революция весьма критически настроена по отношению к финансовому капиталу. Исключение составляют люди, понимающие нашу национальную устремленность. Шрейдер понимает ее, поэтому фюрер ему доверяет. Если у вас возникнут какие-то проблемы в будущем, — Держите связь со Шредером. Я узнаю обо всем через пять минут. — По телефону, — улыбнулся Кеплер. — Если, тем более, это будет ваш телефон, то конспиративность, столь угодная нам, политикам и вам, бизнесменам, будет соблюдена абсолютно. Он, естественно, не сказал Бену, что Курт фон Шредер возглавлял кружок друзей Гиммлера и финансировал создание гестапо. Не сказал он ему и того, что Шредер был ветераном нацистской партии. Впрочем. Бен прекраснейшим образом знал об этом через свои нью-йоркские контакты. Братья Даллисы поддерживали устойчивую связь со Шредером, характеризуя его как вполне надежного партнера, патриота антикоммунистической борьбы, сторонника сильной власти в Германии, измученный либерализмом социал-демократии, близкой к идеям Маркса. На следующий день Бен и Шредер встретились. Стол был накрыт в самом дорогом ресторане Берлина. Именно там и было заключено соглашение о том, что Курт фон Шредер, старый боец национал-социализма, будет членом наблюдательного совета компании СЕГГ, дочерней фирмы ИТТ. Вечером того же дня Бен дал ужин в честь человека, названного ему Шредером. Вопрос был заранее согласован с Герингом и Гиммлером, оба поддержали банкира. Звали этого человека Герхард Алоис Вестрик, хозяин крупнейшей адвокатской конторы Рейха. Старый борец консультировал службу Гиммлера, выполнял его задания во время многочисленных поездок за рубеж. Бен и Вестрик расстались не только друзьями, но и компаньонами. Вестрик сделался членом наблюдательного совета ИТТ. Отныне он мог ездить в Штаты не как гость, но как член руководства империи связи, представитель интересов ИТТ в Рейхе. А уже после этого Бену была организована деловая встреча с Германом Герингом. Был обсужден вопрос о том, как будет участвовать ИТТ в перевооружении германской армии. О результатах переговоров не знал никто, кроме Гитлера и Кеплера. Бен дал согласие на участие ИТТ в создании вермахта, чисто враждебный акт против Белого дома, куда пришел Рузвельт, против Парижа и Лондона, подписавших Версальский мирный договор, по которому Германия была лишена права иметь свою армию. Естественно, поэтому, когда началась репетиция Второй мировой войны в Испании, Бен оказался в Мадриде. Естественно и то, что Франко, после своей кровавой победы, заново заключил договор с Беном, по которому вся телефонная сеть страны, телеграф и радио, переходили под контроль полковника. Делил он эту власть лишь с двумя фалангистами, личными представителями Каудилио. Речь шла не о финансах, но лишь о престиже нового режима. Вскоре после вторжения Гитлера в Польшу, компании ИТТ в Рейхе, в отличие от всех иностранных, которые были ареизированы и перешли в собственность Министерства экономики, стали германскими. Прибыли ежеквартально, перечислялись на счета Бена в Швейцарию, империя росла невиданными темпами, ибо Вестрик заботился о том, чтобы во всех оккупированных странах заводы, связанные с производством радиоаппаратуры и средств связи, отчуждались в собственность ИТТ. И после того, как вся Европа была повержена Гитлером, директор европейского ИТТ и член наблюдательного совета штаб-квартиры в Нью-Йорке доктор Вестрик прибыл в Нью-Йорк как личный гость полковника Бена. Комиссару Гиммлера были заказаны роскошные апартаменты в отеле Плаза, пятикомнатный президентский номер, двухкомнатные номера сыновьям и роскошный трехкомнатный номер личному секретарю баронессе Ингрид фон Фагенхайм. Все счета оплачивались Беном. На первый ужин Бен пригласил Этцеля Форда, сына автомобильного короля штатов. «Дорогой Этцель, я думаю, вам будет полезно подружиться с моим близким другом, доктором Вестриком», сказал Бен, знакомый гостей. «Никто, как он, не понимает всю выгоду укрепления американо-немецких отношений». «Очень приятно, доктор Вестрик». Форд резко тряхнул руку немца. Я с симпатией отношусь к эксперименту вашего канцлера. Очень приятно, мистер Форд, ответил вестрик. Фюрер поручил мне выразить вам свое восхищение деятельностью вашего концерна. Спасибо, тронут. Вестрик кашлянул, закурил, поинтересовался. Я могу говорить за этим столом, со всей откровенностью, господа? Бесспорно, ответил Бен. Только так, Герхард. «Берлин уполномочил меня обсудить с вами возможность повлиять на большой бизнес Соединенных Штатов лишь в одном смысле. Помощь Британии бессмысленна. Лондон обречен на поражение, если только Черчилль не примет условия, которые мы намерены ему продиктовать. Какой смысл помогать покойнику политическому трупу? Я имею точные выкладки с цифрами и прогнозами. Чего мы можем ждать от развития нашей торговли? Это гарантирует нам великолепную прибыль. «Что ж?» — откликнулся Форд. «Интересное предложение. Как вы считаете, Сосенс?» тут пожал плечами. «Придерживайся я противоположной точки зрения. Вряд ли мне пришло на ум организовать этот ужин». «Я думаю», — заметил Форт, «стоило бы собраться в более широком кругу и обсудить интересующие нас вопросы предметно». Спустя три дня Бен через президента нефтяного гиганта «Тексас компании Рибера» организовал обед — на который был приглашен шеф зарубежных операций Дженерал Моторс Джеймс Муни, миллионер Страсбургер, владевший крупнейшими издательствами страны Форд и руководители концернов Ундервуд и Кодек. Бен не зря включил в комбинацию рибера Шеф его разведывательной службы Герберт Грюн сообщил ему после ужина с Фордом, что встреча весьма интересовалась контора Гувера. Люди Грюна зафиксировали трех агентов ФБР в зале ресторана Плаза, Блестящий конспиратор, Бен выставил Рибмера. В каждой комбинации важна фигура прикрытия. Это развязывает руки на будущее. Разговор был конструктивным. Люди американского бизнеса заверили доктора Вестрика, что начнут кампанию за прекращение военных поставок Англии. Дело это, однако, весьма тонкое и сложное. Рузвельт начал свое президентство с того, что признал Москву. Видимо, он связан незримыми узами и с Лондоном, Так что надеяться на скорый сдвиг не приходится. Тем не менее, позиции тех, кто видит будущее мира в альянсе Вашингтон-Берлин, достаточно сильны в этой стране. Посмотрим, кто сильнее. Удар по Бену и его друзьям нанес не Гувер тот хранил информацию в своих бронированных сейфах, ожидая, кто возьмет верх в схватке интересов. ИТТ, Форд, Дженерал Моторс, Кода, Кундервуд, Салливан и Кромвелл, братьев Далесов, или же администрация Рузвельта и те англосориентированные корпорации, которые поддерживали демократов. Удар нанесла британская разведка, неожиданный и точный. Резидент лондонской секретной службы в Нью-Йорке Вильям Стефенсон смог опубликовать в июле 1940 -го года в Нью-Йорк Геральт Трибюн статью о том, что доктор Вестрик на самом деле является видным национал-социалистом. Несмотря на то, что он прибыл в штаты По легенде «гостя» Рибера, на самом деле визит был спланирован во время поездки в Рейхбена. Странно и то, что доктор Вестрик прибыл по дипломатическому паспорту Риббентропа. В Лондоне имеют все основания утверждать, что каждое слово, произнесенное нацистским бонзой, было заранее обговорено в Ставке Гитлера и получило полнейшее одобрение фюрера. Вестрику больше было нечего делать в Штатах, вернувшись в Рейх, Он, тем не менее, показал группе группенфюреру Курту фон Шредеру контракт, подписанный им с Беном накануне отъезда из Нью-Йорка. Ему, Вестрику, поручалось руководство предприятиями ИТТ во всей Европе, за что совет директоров фирмы обязался выплачивать ему 100 тысяч золотых рейхсмарк ежегодно. Перед отъездом Вестрик весьма тактично обговорил с Беном конспиративные формы связи. Причем предложил поддерживать контакты не с ним, президентом предприятия, но с руководителем службы разведки и безопасности Т. Грюном. Так удобнее и надежнее. Вскоре Грюн положил на стол Бена расшифрованную телеграмму из Берлина. Рейкс-маршал Геринг приглашает вас, уважаемый полковник Бен, быть его гостем для обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес. Геринг принял Бена в Каренхалле. Встретил у входа, дружески обнял, одет был в скромную охотничью куртку, гольфы и тяжелые башмаки казавшиеся несоразмерной его фигуре большими от того, что были обуты на толстые шерстяные носки домашней баварской вязки белые с синим и розовым, очень колоритно, сначала показал американскому гостю коллекцию ружей. Их было 94, 12 Голанд-Голанд с золотой инкрустацией, 22 перде, 8 перле, 2 Ивана Алешкина, 17: Мацка, остальные ружья из Зуля. Потом пригласил в зал где экспонировалась живопись. Два Тициана, Рубинс, тинтаретта Вермеер, Гоя, Веласкес, наброски эль -Грекко. Импрессионистов не держал. Фюрер называет их живопись бредом сумасшедших маляров. А кто, как не он, понимает искусство? Бензамер перед эль Греко. Какая разительная сочность цветов, рейхсмаршалл! Какое точное единение невозможностей красного, синего и густо-зеленого! Как трагично бледность лица графа Оргаса в контрасте с этим буйством красок. Как явственно видится печать близкой смерти. — Пошли дальше, — улыбнулся Геринг. — Там есть более интересный эль-грего. Греко. Нет, позвольте мне полюбоваться этим. — Будете любоваться им дома. Он ваш. Это мой подарок, полковник Бен. Я рад, что в вашем доме будет память об этом визите дружбы в Рейх. — Рейхсмаршал. Я не могу принять такой дорогой подарок, что вы можете, даже обязаны. Да и вы можете сделать мне подарок, чтобы не чувствовать себя обязанным. И этим подарком может быть ваш полет в Лондон, встреча с Чемберленом и Черчиллем, обсуждение с ними наших мирных предложений. Если же они отвергнут мое предложение, и Рейх не получит столь ожидаемого нами подарка, мира, то и тогда есть выход. Оформление в Швейцарии с вашей помощью, естественно, Поставок на те стратегические товары, в которых нуждается рейх, и которые запрещены Лондоном к продаже. Вашингтоном не столь резко, конечно же, тоже. Считайте, что вы получили подарок, связанный с оформлением стратегических сделок в Швейцарии. Это не проблема. Что же касается переговоров в Лондоне, не убежден в успехе, но попытаться можно, попробую. Спасибо, полковник Бен. Геринг улыбнулся своей чарующей улыбкой. Похлопал его по плечу и добавил «Но, чтобы мы были квиты, пожалуйста, отправляйтесь в Бухарест к фюреру Железной гвардии Иону Антонеску. Он встретится с вами, естественно, сугубо конспиративно. Обсудите с ним вопросы, связанные с будущим статусом ИТТ в Румынии». «Возможно, какие-то проблемы?» «Да, там будут брать под контроль государства все иностранные фирмы». Мои люди помогут вам получить компенсацию. Думаю, детали вы сумеете проговорить с Антонеско за столом дружбы. Он думающий человек, благородный и смелый. Единственным американцем, получившим от Антонеску компенсацию, был Бен. Румыния выплатила ему 13 миллионов долларов. Нацисты умели благодарить за службу. После роскошного обеда с русской икрой, фазанами и испанскими ангула, угрями, которых привозили военные самолеты из Сантьяго де Компостелло прямо к столу Рейкс-маршала, Геринг, провожая Бена к машине, сказал. «И последний подарок, полковник. У нас есть возможность помочь вам не только расширить ваше предприятие в Испании, ибо Франко наш друг, но и закрепиться в Аргентине. Раскручивайте там дело». Оттуда можно переброситься в Чили, Колумбию и на Кубу. В Боливию, думаю, тоже. Мы готовы быть рядом с вами в том регионе. И присмотритесь к майору Хуану перону Но так, чтобы об этом знали только три человека. Я, вы и ваш Грюн. Договорились?